Исигава Минато, Гигант Греха и Айя с Серебряными Часами. Этап нулевой. Равнина Смерти. Часть первая. О, немного получилось. Восстановив дыхание, пробормотал молодой герой противнику над головой. От коротких рыжих волос по лбу стекала кровь. Однако герой не сводил спокойных глаз с врага и использовал свободной левой рукой исцеление на ране на лбу. До этого его противники как бы не смотрели, героя не слишком волновали. А в этот раз против него был великан, заслоняющий собой луну. Знаменующий стихийные бедствия легендарный гигантский бог Син, состоял из каменных шестерней и дымоходов и совсем не был похож на живое существо, точно у замка отросли руки и ноги. Заклинание Терра не сработало, И что теперь делать будешь? Никакой нерешительности. Давай со мной. Оброшь всю мощь. Он может контратаковать. После атаки никакой небрежности. Есть. Со всех сторон разносились звуки бушующего пламени растекающейся воды. А герой был готов. Он убрал голубой меч, стал собирать в руках ману и зачитывать заклинания. Бессмертная алая птица. Истинный храбрец. Голубой морской дракон. Идеальный герой. Я, слуга Божий, отсекаю прошлое, плиту будущее. Обнаженный меч, неси зло, сон, разрушение. Кацит Каина! Кацит, приток Стикса, одна из пяти рек, протекающих в царстве Аида. Каина, от имени Каина, предателя родных, убившего Авеля. Место из божественной комедии «Девятый круг Кацит», обманувший доверие, первый пояс, Каина, предателя родных. Пока он читал заклинание, камень на стал сиять, и вот он засиял как северная звезда, и, закончивший собирать ману герой, взмахнул сияющим драгоценным мечом. Выпущенная мана превратилась в ледяные клыки, которые впились в каменного гиганта. Под ледяным ударом Син какое-то время продолжал взирать на героя, но все же медленно опустился на колени. «Всё же против высших заклинаний ты не устоял!» «Да, как я говорил, в бою главная мощь. Что ты там говорил? Сила героя не идёт ни в какое сравнение с силой простых людей. Да, заткнись, главное победить ведь, и отчитывать его может лишь его учитель». Саламандра и Ундина переговаривались, а герой наблюдал за лежавшим великаном. Никем не побежденный легендарный гигант оказался не так уж и хорош. Осталось пробраться в него и заполучить это». «Может, через эту трещину получится пробраться в сина?» Герой заметил огромную трещину в ноге, оставил переговаривающихся духов и вошел в отверстие, напоминающее пещеру. И тут... «А? Что это? Свет? Что?» Вначале была тупая головная боль. Когда она взяла в тиски голову героя, как он подумал, все перед глазами исказилось, все крутилось точно в калейдоскопе, а потом мысли героя оборвались в ярком свете. Сверкающий зеленый, поглощающий черный, приглашающий желтый, ревнивый фиолетовый, бушующий голубой, смиренный серебряный, и горделивый алый свет, что видел герой, точно поглощал его во тьму, затягивая внутри тела гигантского бога. Великан пал, герой пропал, а на равнине будто и не было никакого сражения, наступила безмолвная тишина. Часть вторая «Запрос выполнен. Эй, учитель, кого мне теперь победить?» «Уже закончил?» «Так, тогда как насчет Сина?» «Сина? Это того гиганта?» «Понял. Тогда я пошел. погоди «Погоди-погоди, глупый ученик! Не говори, вот это так просто!» «Ты ведь не знаешь, сколько героев он уже победил?» «Монстр, и есть монстр!» «Если гигантский бог все такой же демон, раз ты просишь его убить, я убью!» Герой ответил скучающе. Молодая женщина, которая была его учителем, растрепала свои прекрасные, точно полярные сияния голубые волосы и тяжело вздохнула. Хм, вот как. Просто победить будет скучно, так что добавлю условия. Снова условия. За сколько минут в этот раз победить? Или сражаться одной рукой? Я слышала, что в сердце Сина есть единственный на свете магический камень, управляющий пространством и временем. Хронос. Если легенда не врет, достань его. Эй, так мне искать каменюгу, который может, и нет? Но как? Будет как раз наградой. Да без разницы. Раз учитель приказал, а я сделаю. Давай за дело. Все же твой талант куда выше, чем у меня. Нет, у всех героев, что были раньше. Кодекс героев, глава 11, пункт 1. А? А? далее до того, как одолеют тебя? Нет, это четвертая глава. Гневно закричав, она двигалась на скорости, за которой не мог угнаться герой, и отвесилась щелбон, который даже героя заставит помучиться. Герой был уверен, что не уступит даже дьяволу из сказок, но против этого демона, покрытой кожей красотки, он не представлял, как выстоять. Она была уже взрослой, но замуж не собиралась, как сама сказала, что посвятила себя воспитанию героя, и скорее всего так и есть. 11 -я глава. Эй, забыл, что у меня навык чтения мыслей?» Я в курсе, что ты грубые мысли скрываешь за техникой блокировки. Это просто шутка была, просто шутка. Так, одиннадцатая глава? Да уж, она касается силы героя. Первый пункт. Сила без веры бессильна. Точно. Но, учитель, есть люди с верой, но без силы. Но я другое, верно? Хм, для того есть второй пункт. Вера без силы тоже бессильна. К счастью, ты дурак, но с талантом выше, чем у любого человека. Такой, как я до тебя далеко. Уж ты-то... Эй, подожди. Это кто? Эй, подожди. Это кто тут дурак? А? Он пробудился от странного, приятного и вместе с тем не очень сна. И понял, что лежит в коридоре замка. Где? То ли ударился, когда попал сюда, то ли исцеление не сработало до конца. В голове все еще была боль но, видимо, охрану он не обнаружил. «Длинный коридор. Меня в какой-то демонический замок занесло. Звездный свет!» Из кончика пальца героя стал исходить свет. Он освещал все точно звездопад, пока он шел по темному коридору. Но странным здесь было то, что заклинание, освещавшее коридор, в итоге развеивалось вдали, так и не осветив стен. Герою не доводилось слышать про бескрайние коридоры. Такого быть не могло, потому ответ был один — Пространство здесь искажено. Вмешательство в пространство и время было под запретом, и для этого нужна необычайная мана. И сложно было поверить, что получилось исказить такое огромное пространство. Хронос. Похоже, он и правда существует. Герой осмотрелся. Коридор шел что вперед, что назад. Дыры, через которые он попал внутрь, было не видать. Но если пробиться наружу, там будет только равнина, где герой сражался с Сином. «Как я сюда попал, и как выбраться, никто не... а?» Думая, как здесь тихо, герой заметил слабое присутствие духов. Божественная защита действовала, но советов их он не слышал. Глава 436 из Кодекса Героя «Важно обеспечить путь к отступлению». Желая проломить стену, герой потянулся к ножнам, но не нашел своего любимого меча. «Быть не может. Именно сейчас». Он принялся осматриваться вокруг, поднял пыль, но голубой меч так и не нашел. Испытывая шок, герой собрал ману в кулаке, посмотрел на стену перед собой и недовольно взмахнул рукой. Это не было магией или техникой, простой кулак с маной. Но при столкновении прозвучал звук, как от взрыва, по стене побежала трещина, однако стена затягивает. Пробитая стена, точно живая, стала двигаться, будто хотела схватить кулак героя. Он вытянул правую руку, но стена поглотила перчаткой рукав, а потом стала такой же, как была. Механизм самовосстановления? Опасная штука. Это тоже сила Хроноса. Он смог выбраться до того, как его схватило, но ситуацию так и не понял, пока он не мог говорить о том, что сможет выбраться. Столько проблем с одним камушком. Пробормотал он, но слово учителю сдержать собирался: Если отступать некуда, придется идти вперед. Внешнюю стену не пробить, и внутренние, похоже, опасны. Ладно, еще разок. Это опасно, так что лучше не стоит. Внезапно за спиной прозвучал притихший девичий голос. Герой обернулся резко точно зверь и направил руку полную маны. Кто ты? Ха! Спасите! «Простите, простите, простите! Не убивайте!» Герой остановился в последний момент, а молодая девушка опустилась вниз и стала кланяться. Герой почувствовал себя виноватым из-за выказанной агрессии и опустил руку. «Не собираюсь тебя убивать. 220-я глава кодекса героя. Спаси попавшую в беду девушку!» «Так вы, господин герой, простите, я ничего не знала и влезла. Мне правда очень жаль!» Назвавшая его героем, девушка осторожно подняла голову. Это была красавица, точно отлитая из серебра. В алом свете свечей ее волосы были цвета серебра, кожа бледно-белой, а в глазах цвета крови был яркий огонек, удивленно насмотрела на героя. А что такое? Я уже где-то с тобой встречался раньше. Вроде она бы не была ему знакома, но что-то в ней ему казалось странным, потому он и сказал это, и на душе появилось беспокойство. После его вопроса девушка с серебряными волосами смущенно опустила голову, а потом одиноко покачала головой. «Скорее всего, господин Герой что-то путает. Я никогда не покидала замок Великана». «Замок Великана? Все же мы внутри Сина». «Сина? Не знаю, что это, но мы в груди замка Великана». Герой не мог читать сердца других людей как учитель. Но по лицу девушки понял, что она не врет. «Понятно». «Господин Герой тоже потерялся в замке Великана. Я бы хотела выбраться отсюда как можно скорей». «Не получится. Мне для начала надо найти Хронос». Герой с открытым ртом смотрел на поднявшуюся девушку. В грудь девушки, напоминающей привидение, в районе сердца был всажен толстый кол, и от него тянулась длинная цепь, при этом конца ее было не видать. «Кто ты такая? Неужели монстр?» Снова насторожившись, спросил Герой, Она измученно покачала головой. Жестоко! Я никакой не монстр! Я на стороне господина героя. Просто оказалась здесь и уже на цепи. И все же, все же! Ах... А, прости. Ну, знаешь, ты это не плачь. Ха -ха, ладно, все же я преступница. Преступница? То есть тебя кто-то посадил на цепь? Что не говори, преступник есть преступник. Мы преступники, сделали нечто непростительное и будем заключены в замке Великана до скончания времен. Он не знал, как ответить плакавшей девушке, но было не похоже, что она монстр. На простого человека она тоже не похожа, но преступник и монстр – существа разные, так что, скорее всего, ее можно поверить. «А из-за не больно?» «Все преступники с колями в груди». «Если не хочешь, можешь, конечно, не отвечать». «Преступница». Хотя в правилах героя было сказано, как вести себя с девушками. Варен засыпал ее вопросами, а серебряная девушка посмотрела на него сквозь пальцы рук, прикрывавших лицо. Ее загадочные рубиновые глаза точно пронзали. Она прекратила плакать и заговорила. «Это доказательство вины. Каждого пронзают в разных местах. У каждого преступника есть колы-цепь. Господин герой, а почему у вас ничего нет? Вы ведь попали сюда, сделав что-то непростительное? Я герой. И никаких преступлений не совершал». «Я пробрался в этот замок по собственной воле!» «Вот как! Простите! Вы ведь господин герой!» Из-за слабо сияющей серебряной челки на него смотрели алые глаза, от которых было не оторваться. С виду ей было лет десять, но при этом совершенно не ощущалась детскость, она производила впечатление старинного предмета, который уже давно хранится в магазине антиквариата. «Понятно. Это тоже сила Хроноса?» Возможно, уже много десятилетий... Нет, почти целую вечность она блуждает по этому замку. Господин герой, у меня к лицу что-то прилипло. Нет, не в этом дело. Тебе же знаком этот замок? Не знаешь, где тут выход? Выход? Его тут нигде нет. Глупости. Если есть вход, то и выход должен быть. Когда-то кто-то сказал, что если повредить замку великана, навечно станешь его частью. «Посмотрите на место, которое вы собирались разрушить». Как и сказала девушка с серебряными волосами, Герой посмотрел на стену. «Из-за силы искажить время Хроноса, или, может, все это просто тянулось уже целую вечность, краска на стенах местами облезла, и местами можно было увидеть узоры, напоминающие лица или руки». «Неужели это все те, кто бросил вызов Сину? «Если бы я не остановила, господин Герой присоединился бы к ним». «Теперь поняли?» «Ага». Прости, что с подозрением отнесся. Нет, ничего. Все, кто попадают сюда, вначале всегда одно и то же говорят. Девушка слабо улыбнулась. Прямо как пламя свечи, а атмосфера стала только более зловещей. Ничего не поделаешь. Над путем бегства подумаю после того, когда стану Хронос. А? Ты ничего не слышала? Нет, ничего. Мне кажется, я чей-то голос слышал. Герой стал искать источник шума, но перед ним был только темный коридор. И кроме них здесь, похоже, никого не было. Надо найти хроноса и выбраться из этого замка. Вы уже говорили об этом. Что это такое? Легендарный магический камень. Вроде как сердце великана. Не знаешь о нем? Ммм. Если речь о сердце, то это может быть только вечная спиральная пружина, которая дает замку силу. А, но там и правда есть что-то похожее на странный камень. Уверен, это он. Проводишь меня? Кстати... А этот магический камень и правда такой потрясающий? Его называют легендарным, за такой можно целую страну, а то и две купить. После объяснения героя алые и глаза девушки засияли. Хоть и заперто в этом проклятом замке, интереса к драгоценности она не растеряла. Понятно. Я так понимаю, господин герой его хочет. И что вы будете делать с вечной спиральной пружиной? Уничтожу. Если просто вытащить, скорее всего он все еще будет работать. А? Уничтожите? Конечно. Я ведь пришел, чтобы победить Сина. Если он лишится источника сил, то и ты, возможно, сможешь выбраться отсюда. Девушка выслушала предложение героя, решилась, кивнула ему и ответила. Хорошо. Если я смогу выбраться, я постараюсь и провожу господина героя. Спасибо. Очень выручишь. Кстати, мы же еще не представились. Я герой. Что? Что я говорю? Неприятное чувство, будто что-то скребло голову изнутри. Внезапно нахлынуло болезненное чувство потери. Вроде с ним ничего не случилось. Все остальное он помнил, но как бы герой не копался в воспоминаниях, не мог вспомнить, как произносят это. Из губ сорвались лишь резавшие слух звуки, напоминающие проклятие. «Что? Как так?» «А, имя господина героя забрали». «Забрали?» «Кто и что? Вы же не знаете, как вас зовут? В этом замке у всех постепенно что-то забирают». «Чушь! Я о таких проклятиях никогда не слышал. Даже если это магия Хроноса, кто ее использует?» «Может, сам замок?» — спокойно обронила девушка. Ее слова показались такими очевидными, что герой начал верить ее странной силе убеждения. «Кстати, у меня забрали воспоминания. Я не помню, откуда я пришла и что здесь делаю». Значит, ты тоже не помнишь свое имя? Спросил герой, а девушка покачала головой, а потом взяла старинные серебряные часы, висевшие на шее. Благодаря этому только имя у меня и осталось. Она открыла их, и там были полустертые символы Айя. Похоже, часы были сломаны, слышно, как они стучали, но стрелка не двигалась ни вперед, ни назад, а лишь дрожала на месте. Айя! Это твое имя? Кроме этих серебряных часов у меня ничего нет, поэтому можете звать меня Айи Аргентум. Аргентум, латынь, серебро, по сути, серебряная Айя. Хотя я точно не знаю, подобрала ли я эти часы или они всегда были при мне. Если пробуду здесь столько же, сколько и ты, мне тоже все отберут? Но тут все индивидуально. И к сожалению я сама не знаю, как давно я здесь. Значит, на поиск Сокровищ время ограничено. Задание становилось все сложнее, но герой изначально не собирался отказываться от Кроноса. «Без имени неудобно. Может, ты что-то придумаешь?» «Что? Я преступница, и не могу давать имя господину герою?» «Подумаешь, это на время, пока мы здесь». Просьба героя а ее она отошла от него и стала думать, что-то бормоча, после чего бросила взгляд на его волосы и выдавила из себя ответ. «Давно я слышал от кого-то о рыжем герое Скарлиде, пытавшемся победить замок Великана. Может, возьмете его имя?» Скарлет. «Не слышал такое имя. К тому же оно довольно длинное». «Вот как? Тогда может сократить его до господина Реда. Со слов Аи, герой Скарлет был каким-то известным героем, но Ред его не знал, потому что, возможно, он считался второсортным героем. «В отличие от него, я точно покорю этот замок». У вас обязательно получится, если вы господин герой. Сюда. Следуйте за мной. Герой, назвавшийся теперь Редом, чувствуя, что в отношении Аи было что-то странное, последовал за ней. Син внутри был скорее не как замок, а как лабиринт. Со своими подъемами, спусками и закоулками он был похож на муравейник. И вот перед дверью Айя внезапно обернулась. Это тут? Да. Внутри свирепый монстр. Будьте осторожны. Предоставь его мне. А сама подожди здесь. Он растерял все свое оружие, но Рет изначально владел лучше заклинаниями, чем оружием, и его техника рукопашного боя могла потягаться с любым монстром. К тому же, он обычно сражался один, и переживать приходилось только за себя, а тут могли поранить его временную спутницу. Собравшись, он осторожно вошел в темное помещение. Вокруг было ничего не видать. Так что парень не знал, что из себя представляет комната. Желая чего-нибудь коснуться, он вытянул руки. Но тут была лишь тьма. Предчувствие было нехорошим, инстинкты били тревогу, герой уже собирался отступить, и тут спиной ощутил что-то холодное. Тверже стали и холоднее льда. Еще до того, как герой понял, что это, его ноги уже оказались в невесомости. И он полетел вниз головой прямо в бездну. «Простите, но это конец. Прощайте, господин герой».